Глава 31. Даша Она не смело протянула руку к устрашающей коробке и замешкалась. Приходящее пугало не на шутку, да ещё эти мерцающие свечи наводили жуть. Возможно, при других обстоятельствах обстановка была бы романтичной, но только не сейчас. В этот момент нервы девушки были натянуты до предела. Даша не могла разскусить игру Егора, не понимала, что этот падлец задумал. Он вёл себя сдержанно, можно даже сказать, вежливо, и от этого она ещё больше напрягалась. Сжав зубы, девушка отпустила руку в коробку. Ну чего она в самом-то деле? Не может же он ей навредить, когда она носит под сердцем ребёнка. Пальцы сразу же наткнулись на что-то бархатное. Ну же, доставай. Поторопил её мужчина. Ладонь Даши осторожно прошлась по нежной поверхности и застыла у края, вроде бы что-то безопасное. Осмелевшись, она извлекла неизвестный предмет и удивлённо обнаружила у себя в руке большой бордовый футляр для ювелирных украшений. "И что это?" спросила Даша, подняв глаза на Егора. "Подарок в честь сегодняшнего вечера?" "Объяснил он без каких-либо эмоций. Мне ничего от тебя не нужно", заявила девушка и чуть рисковато положила футляр на стол. "Такой ответ я и предполагал", выдал мужчина бесстрастно. "Не хочешь открыть и посмотреть, что там?" "Нет, зачем?" "Может быть, передумаешь?" он вопросительно поднял брови. "Меня совершенно не интересует, что там", уверенно ответила Даша. Ну, все же открой, я настаиваю. Хорошо, согласилась она без какого-либо интереса. Это ничего не изменит. Девушка открыла футляр и с безразличием посмотрела на сверкающее ожерелье. Единственная в своем роде. Эксклюзивная работа. Белое золото. 602 бриллианта. Прорекламировал Егор свое украшение. Как тебе колье? О, боже, это лучшее, что я видела в своей жизни, воскликнула девушка, демонстративно прижав руки к груди. Оно восхитительно. Чем я заслужила такой дорогой подарок? и следом рассмеялась, спросив: Такой реакции ты ожидал? Я же сказала, мне плевать. Хорошо. Тогда в коробке есть то, что тебя непременно заинтересует, с загадочной ухмылкой сообщил он. "Да? Теперь уже интереснее", ухмыльнулась в ответ Даша. "Что же это? Посмотри сама". В этот раз девушка гораздо смелее опустила руку в коробку и достала что-то по форме напоминающее большую книгу, упакованную в подарочную бумагу. Я правильно понимаю, теперь мне нужно это развернуть? Поинтересовалась она наигранно весело. В ответ он подтверждающе махнул головой, и Даша принялась за дело. Обычно к таким вещам девушка относилась бережно, всегда стараясь сохранить обёртку, однако сейчас разорвала бумагу нисколько её не щадя и чуть не подпрыгнула на месте. Перед ней на столе лежали те самые документы, которые она несколько дней назад отдала Илье. В груди неприятно закололо. Паника наперегонки с нехорошими мыслями ворвалась в голову. Как? Как это такое возможно? Она испуганно посмотрела на Егора, ожидая его вердикта. Я угадал, ты именно этого хотела. Усмехнулся он холодно и вслух воспроизвел вопрос, застывший в ее глазах. «Хочешь спросить, где я их взял? У меня везде есть связи». «Но это не важно. Главное то, что эти бумаги, даже если бы попали в нужные руки, не смогли бы мне никак навредить. Неужели ты думаешь, что я такой идиот, чтобы указать свое имя в документах, которые могут меня потопить?» Мужчина оценивающе посмотрел на неё и продолжил: "Да не расстраивайся ты так. Ты правда молодец, хорошая попытка, хоть и провальная. У меня к тебе только один вопрос: чего ты этим хотела добиться?" "Ничего", еле слышно выдавила Даша. Её руки дрожали, а внутри всё оборвалось. Последняя надежда в мгновение ока превратилась в прах. Неужели ей не спастись? Неужели Илья оказался предателем? Эта неожиданная мысль подействовала как удар под дых. Она с шумом втянула воздух. В голове вдруг сложился пазл. Не поэтому ли телефон парня так долго недоступен? Нет, я думаю, ты хотела меня посадить. В её мысли ворвался ледяной голос Егора. Не правда ли? Зачем спрашиваешь, если и сам всё понимаешь, отстранённо пробубнила Даша. Хочу услышать от тебя. Хочешь услышать? печально усмехнулась девушка. Тогда слушай. Да ты прав, я мечтала тебя посадить. Раз по-другому не получается от тебя отделаться. Доволен? Что теперь какое будет наказание? Наказание? Переспросил он с непонимающим видом: "Именно? Не спустишь же ты мне это с рук?" барет. "Я даже не думала о таком серьёзно", ответил мужчина. "Наоборот, я пригласил тебя для того, чтобы мы уже наконец-то поговорили как взрослые, адекватные люди". С трудом верится. Не поверила она ему. "Понимаю". Но возможно то, что осталось в коробке, расположит тебя к разговору. "Что ещё?" возмутилась девушка. "Мне не до твоих глупых игр. Я не играю с тобой", деловым тоном произнёс тот. "Пора уже прийти к компромиссу. Ты беременна, и от этого нам не убежать. И я не хочу, чтобы последние месяцы у тебя проходили в постоянном напряжении. Нужно решить все вопросы здесь и сейчас". Опять будешь пытаться подкупить меня, чтобы заставить отказаться от ребёнка, упрекнула Даша, настроенная неизменно скептически. Такое не повторится, гарантирую, пообещал Егор как-то не очень убедительно. Но прежде чем мы начнём разговор, достань последний элемент. Даша молча вынула из коробки папку с документами и нахмурившись посмотрела на них. Это Выдохнула она, не веря своим глазам. "Но как? Возвращаю то, что принадлежит и всегда принадлежало тебе", прокомментировал мужчина, не сводя глаз с растерянной девушки. "Но ты говорил, что купил тебе документы, договор купли-продажи", Мямлила Деша, не в состоянии прийти в себя. Для неё было слишком много потрясений за один вечер, впрочем, и как и поводов насторожиться. Я блефовал. Ещё сильнее шарашил он девушку своим признанием. Твоя квартира никогда не принадлежала мне. Я лишь помешал риелтору кинуть тебя, ну и попытался обернуть всё в свою пользу, но раз не вышло, то возвращаю документы владельцу. Почему я должна тебе верить? Может, ты снова блефуешь? Я же сказал, что хочу прийти к компромиссу. А проверь тот её подозрение. Да, все дубликаты ключей в коробке. И, кстати, замки не я поменял. Пусть так. Допустим, я тебе поверила. И что дальше? Чего ты хочешь? Разве возможен компромисс между людьми, ненавидящими друг друга?